Ронни Катрон со своей девушкой знали Джимми Смита, потому что их квартира над Бронко-Бургер на углу 22-й улицы и 3-й авеню была просто создана для взломщиков, и Джимми постоянно залезал туда и грабил их. «Когда мы поняли, что это он, — рассказывал Ронни, — мы уже сами его впускали, он бы все равно к нам забрался. Вечно вытворял что-нибудь такое. Зайдет, а каждое ведро с краской споткнется, каждую жестянку кофе и каждую банку горчицы опрокинет». Потом свалит все это посреди комнаты и спрашивает. «Ну, красотища!» Когда уже совсем всех достанет, возьмет и выкинет вдруг что-нибудь невероятное. К примеру, подарит Бетси бриллиантовое кольцо. Бывало, идешь с ним по улице, он внезапно нырнет куда-то в проулок а потом смотришь, уже катит на пантеаке, который угнал прямо со стоянки. Бросал его потом на светофоре, дверь нараспашку и мотор работает. В день драки я впервые присмотрелся к Джимми. Невысокий, с темными кудрявыми волосами. Трудно было представить, что он терроризирует уйму народа. В смысле, выглядел он вполне безобидно. Подойдя ко мне, он вытащил из кармана своего кожаного пальто полоску ткани. Это была мини-юбка, правда, мини-юбка огромная, размера 18 или 20 -го. Примечание. Соответствует российским размерам 52-54. Конец примечания. «Для Бриджит», — сказал он, — И все засмеялись, потому что форма у этой мини-юбки была очень странная. Широкий-широкий прямоугольник. Ондин понес ее показывать Билли, а Джимми забыл о ней и ушел. Видимо, кое-кого Джимми все-таки очень достал. Потому что позже, в 1968-м, он погиб, выпав из окна пятиэтажного жилого дома в центре. Говорили, кто-то застал его в своей квартире и слегка толкнул. И это наверняка был кто-то из его знакомых, потому что, как всем известно, крал он только у своих. Многие Джимми любили, но еще больше людей он своим поведением раздражал, так что с его смертью они вздохнули с облегчением. После его гибели бриджит познакомилась с кем-то, кто знал Джимми всю его жизнь, и ей рассказали невероятные вещи, будто он был из богатой еврейской семьи с «Риверсайд Драйв», и раз в несколько месяцев, утомившись обирать людей, возвращался домой, где его старая няня несколько дней буквально укладывала его спать и чуть ли не колыбельно ему пела. К началу 1968 многие амфетаминщики со стажем стали завязывать, даже самые твердолобые признавали, что подумывают бросить. Второй альбом Велветов «White Light White Heat» должен был выйти в январе, И Лу как-то пришел на фабрику и поставил нам демо-версию под слова «Watch that speed freak, watch that speed freak. If you're gonna blow him, make it very quick». Парень на спидах, парень на спидах. Все, что ему нужно, это быстрый трах. Лу сказал мне, что хочет остановиться, а Ондин ему мешает. Только я сказал Ондину, что бросаю, Он ко мне с двумя унциями заявляется и спрашивает, «А может, попробуешь?» Лу жил в лофте на углу 7-й авеню и 28-й улицы. Он один из немногих постоянно проживал в этой промзоне, многолюдный днем и абсолютно пустынной ночью. «Купил на прошлой неделе в Корвиц на геральд-сквер бильярдный стол», рассказывал Лу. «Протащил его со стерлингом 6 кварталов до дома, а потом несколько часов пытались его выровнять, книжки подкладывали». Марафон длился несколько дней. Когда Макс закрылся, мы вернулись домой и стали на полную громкость слушать пластинки. В радиусе четырех кварталов жил только один человек. По иронии судьбы, жил он прямо надо мной. Толстый, черный наркоман. Стоило музыке заиграть, он так запрыгал, что потолок прогибался. А Ондин был в восторге, и мы стали хороводы водить. А потом Ондин высыпал свои две унции на бильярдный стол. Он собрался уходить, и я крикнул, что не возьму наркотики. А он, ну а вдруг передумаешь? Представляешь? В конце января мы отправились в Аризону снимать «Одиноких ковбоев». Изначально мы планировали сделать историю в духе Ромео и Джульетты, Рамона и Джулиан, но вскоре переключились на историю про женщину в городе ковбоев-геев. С нами были Эрик, Луис Уилден, Тейлор, Фрэнки франсин Джо Далессандро и Джулиан Бироуз, с которым мы только что познакомились в Нью-Йорке и который утверждал, что он сын Уильяма Бироуза, а еще Том Хомпертс, симпатичный блондин-серфер, которого мы встретили минувшей осенью, читая лекции в Сан-Диего.